4. Громкий звук резко выдернул Нину из сна. Девушка несколько секунд не поднималась, пытаясь понять, что происходит. Осознав, что лежит на кровати в одежде, а настойчивый стук доносится со стороны двери, девушка села и громко спросила: "Кто там? Это Алекс, можно я войду?" "Да, конечно". Нина потянулась к прикроватной тумбочке и щёлкнула кнопкой, включая светильник. Дверь открылась, в комнату зашёл Александр. Он посмотрел на растрёпанную девушку, трущую за спяные глаза, и виновато произнёс: "Извини, что разбудил, но Макс просил всех без исключения собраться внизу". Взгляд у него был взволнованный. "Что-то случилось". Не зная, он ничего не объяснил. "А сколько времени?" Александра посмотрела на наручные часы. "10:30". "Хорошо, я пойду умоюсь, приведу себя в порядок и спущусь вниз. Не задерживайся, пожалуйста. Макс не говорил, но по его виду понятно, что дело срочное". Хорошо, буду через несколько минут. Ещё на лестнице Нина услышала голоса из гостиной. Почти все уже собрались. Марго, Кэт и Анчут сидели в креслах, негромко переговариваясь между собой, стоящие чуть в стороне Генри и Григорий. Александр расположился на диване под лестницей. Туда же направилась и Нина. Макс стоял спиной к жарко растопленному камину. Он осмотрел всех присутствующих, на секунду задерживая взгляд на каждом лице, и убедившись, что собрались все, попросил Генри Дядя, будь добр, позови Иржи и Берту. Я вроде бы видел их обоих на кухне. Через минуту в гостиной появился Иржи, за ним вытирая мокрые руки о передник, шла Берта. Вид у обоих был растерянный. "Друзья", серьёзным громким голосом начал Макс. "Произошло очень неприятное происшествие". Все насторожились и смотрели внимательно. В гостиной где-то высоко под потолком сгустилось предчувствие беды, и колючим одеялом тревоги накрыло всех присутствующих. Нина поёжилась и бросила вопросительный взгляд на Александра. Тот еле заметно пожал плечами. Вы все помните, как вчера я показывал вам бесценный артефакт, содержащий в себе могущественное заклинание, способное превратить обычного человека в истинного вампира. Гости ловили каждое слово. Кто-то неосознанно кивал. Конечно же, все помнили медальон в виде половинки спелого граната. Не каждому выпадает возможность увидеть такое чудо. Некоторым так вообще никогда. Сегодня вечером, вернувшись с охоты, я заглянул в свой кабинет. хотел положить на место ритуальный нож. На этих словах Нина опять удивлённо взглянула на Алекса, но тот еле заметно качнул головой, давая понять, что сейчас не время для уточняющих вопросов. Войдя в хранилище, я не заметил ничего необычного, решил взглянуть на свою главную реликвию. Открыл сундучок, но он оказался пуст. Вернее, не совсем пуст. Прочие драгоценности на месте, но медальон исчез. Макс замолчал, пытаясь справиться с волнением и взять себя в руки. Они патриционы переглядывались. Никто не понимал, что происходит. Милый, морго порывисто встал и приблизился к жениху. Я ничего не понимаю. Ты хочешь сказать, что медальон похищен? Обречённым голосом закончил за неё фразу Максим.